Идентификация Борна — один из многих и многих постскриптумов к больничной хронике. Наш онколог, как я рассказывал, страдал шизофренией и был в связи с ней инвалидом второй группы, что не мешало ему напряженно трудиться. Но вот он сгорел-таки на работе, уволился. А перед этим много лечился у нас же, лежал в нервной палате, якобы с инсультами, которые тоже якобы следовали один за другим, маскируя от общественности истинную болезнь. Так у нас часто делали, из состраданий к коллегам. Все у нас было инсультом и депрессии, и алкогольной обстиненции, и просто так хандра. Начмет-академик, всякий раз услышав, что у онколога снова инсульт, хлопал глазами и всплескивал руками. Это который же у него инсульт? Память некудышная, понятно, весь в трудах, разве упомнишь? Да и сам не то чтобы очень здоровый. Начмет постарше у нас их много, не перепутать бы, показывала ему кулак, не язви. Она думала, что он цинично издевается, с медицинским черным юмором, подозревала в человеке лучшее, а он и не язвил вовсе.